Наши дни. Неделю спустя. Москва. «Ну что?» — напустилась Таня на отчима чуть не с порога. «Узнал, где мамуля моя гуляет». Отчим небрежно дернул плечом. «Да, побывала в круизе. Десять портов Европы. Путешествовала в каюте Люкс. Сейчас на Антигуа. Где?» — это остров в Карибском море. «Ну ничего себе!» — ахнула Татьяна. И не подумав, ляпнула. «Щедрого мужичка себя отхватила Валера едва уловимо поморщился. «Но все равно этот Мирослав ужасно противный», — поспешно заговорила Татьяна. «Такой, знаешь, весь из себя. Я европеец, цивилизованный человек, благодетель». «Имеет право», — с легкой грустью в голосе произнес Валерий Петрович. «Он действительно хирург. Сейчас ввиду возраста не оперируют, но на консультации его до сих пор приглашают». «Квартиры в Испании, счета в Швейцарии». «А про ту историю в Карловых Варах что-нибудь узнал? Ну, когда во время его дежурства больные как мухи мерли?» «Узнал», — вздохнул Валерий Петрович. «Только упрекнуть Мирослава, похоже, не в чем. Во время его дежурства в клинике действительно скончались три пациентки. Дело тщательно расследовали, в больницу приезжала комиссия, однако было установлено, все трое женщин умерли от естественных причин» острая сердечная недостаточность. «Фирургии», — мне сказали, — «так бывает. Человек внешне здоров, а сердце оказывается слабое. В послеоперационный период не выдерживает». «Но болтать-то зря не будут?» «Да», — кивнул отчим. Разговоров на эту тему действительно было много. Тем более, что совпало. Мирослав, главный подозреваемый, вскоре после инцидентов в клинике сбежал из страны но что-либо доказать, особенно спустя столько лет, абсолютно невозможно. — А если он маму тоже? — встревоженно спросила Таня. — Давно бы мог. Они оставались наедине уже много раз, — пожал плечами Ходосевич. — Однако пока у юли Николаевны все хорошо. — Но одного я понять не могу. Зачем этому перцу моя мамуля сдалась? — продолжала горячиться Татьяна. — Они знаешь, как вместе выглядели? Богатый американский дядюшка и бедная его родственница из глухой Рязанской деревни. Танюшка, по-моему, ты к своей матери несправедлива. Она еще дамочка хоть куда, — укорил Валерий Петрович. Не старая, ухоженная, хотя театралка какая. Если бы она какого-нибудь пожилого хирурга из Нижневартовска приманила, я бы поверила. Да и то считала бы, что московская квартира сыграла роль, — пожала плечами Садовникова. Но у фон барона к ней явно не марьяжный, а деловой интерес. И расстроенно добавила. «Только понять никак не могу, в чем он заключается?» Задумалась, произнесла неуверенно. «Может, маман тогда, после поездки в Чехословакию, ребеночка родила?» Валера хмыкнул. «Интересная версия. Однако мы с твоей мамой познакомились спустя полгода после ее возвращения. И беременной она в ту пору никак не выглядела. «Ну, тогда я совсем не знаю», — понурилась Татьяна. «Но почему-то очень за нее беспокоюсь». «Тогда навести ее», — неожиданно предложил отчим. «Где?» «Как где?» «На Антигуа. Прекрасный, очень красивый остров. Лететь не дальше, чем на Кубу. Хорошие отели, вкусная кухня, отличное море. А главное...» Он мимолетом взглянул на тусклый промозглый пейзаж за окном. «Там лето, тепло». — Мне что, делать нечего? — буркнула Татьяна. — Маман меня в карловых варах бросила. Сбежала, трубку не берет, а я к ней через весь земной шар потащусь. — Почему к ней? — Ты для себя поедешь. Развеяться, искупаться, позагорать. Все равно пока не работаешь. А деньжаты, как я понимаю, еще имеются. Можешь вообще с Маман и ее ухажером не общаться. Просто проконтролировать их контакт на расстоянии. — И не подумаю. Сам, если хочешь, езжай. Сердито фыркнула Таня. «Ну, как знаешь», — спокойно откликнулся отчим.